чокнулись и выпили, и еще немного поболтали. В отдалении я увидел Эмму. Она была в центре группы людей, среди них Фредрик Тобин, прежний ее любовник, человек, подозреваемый в убийстве, не знаю почему, но меня раздражало, что они беседуют. Бет перехватила мой взгляд. — Она очень хорошенькая, — я промолчал. Я рассказала о ней Максу. Я не ответил на это. Она была подружкой Фредрика Тобина. Думаю, ты в курсе? Я говорю об этом только потому, что ты мог не знать. Только потому, что ты должен быть осторожен в постели, если мы подозреваем Тобина. Или поэтому ты и подружился с ней? Чтобы побольше узнать о Тобине? «Джон, ты слышишь меня?» «Знаешь, Бет, иногда я хочу, чтобы одна из тех пуль действительно нейтрализовала меня. Тогда никакая женщина не смогла бы взять меня под свой контроль. Хм, на следующий раз, когда будешь в постели, будешь думать иначе». Она отвернулась и ушла. «Я огляделся, представляя, что Том и Джуди могли бы быть сегодня здесь». Интересно, должны были они обнаружить в скалах клад на этой неделе, объявили бы они об этом прессе или объявили об этом на сегодняшней вечеринке? Но сегодня гордоны были в морге, клад где-то упрятан, а их возможный убийца в пятидесяти футах от меня беседовал с женщиной, которая мне стала так дорога. Я заметил, что теперь Тобин и Эмма говорили наедине. С меня было достаточно, и я пошел вокруг дома, сбросил по пути шляпу и саблю, где-то посреди лужайки услышал свое имя, но продолжал идти. «Джон!» Оглянулся. Эмма торопилась через лужайку. «Куда ты уходишь?» «Куда-нибудь, где можно получить пиво». Я с тобой. Не надо, обойдусь без компании. Нет, тебе очень нужна компания, мой друг. Ты слишком долго был один. Так куда же ты направился? В старую таверну. Мое любимое местечко. Ты пробовал их мексиканские ассорти. Она взяла меня под руку и мы удалились. Я сел в ее старенькую машину и через двадцать минут мы уютно устроились в уголке старой таверны. Пиво, мексиканское сорти и куриные крылышки. Я звонила тебе вчера. А я думал, ты была с подружками. Звонила тебе, когда вернулась, около полуночи. Я был в казино Фоксвуд. Расскажи о поездке. Мы немного поболтали, а затем я спросил ее. Полагаю, ты ничего не говорила Фредрику, О наших разговорах. Она, несколько поколебавшись, ответила, э, не говорила, но рассказала, что мы встречаемся. Не хочу, чтобы ты даже упоминала при нем обо мне. Я счастливы хочу, чтобы все об этом знали. Он пожелал мне самого лучшего. Хм, настоящий джентльмен. Тревнуешь? Ни в коей мере. Я просто хочу, чтобы его зажарили на электрическом стуле. Думаю, ты не должна была говорить о нас и уж точно не обсуждать вопросов о пиратском кладе. Окей. Хорошо, победов. мы направились к ней в небольшой коттедж. Она отлучилась на минуту из комнаты и вернулась с пакетом, обернутым в подарочную бумагу. Я взяла это в магазине подарков исторического общества, не украла, но сделала для себя скидку в 40%. — Ты не должна была... — Нет, ты открой, пожалуйста. — Открыл. Книга называлась «Сокровище пиратов». Посмотри на заложенную страницу. Я открыл и прочитал Джону, моему лучшему бомбардиру. С любовью, Эмма. «Это то, о чем я всегда мечтал?» «Нет, не всегда, но, думаю, ты захочешь почитать». «Почитаю. Коттедж был очень уютным, чистеньким, без кошек. Матрас был жестким». «О чем можно еще мечтать?» «О разбитых сливках. Они тоже были». На следующее утро мы отправились позавтракать в ресторанчик. Ничего не говоря, она подвезла меня к церкви, красивой методистской церкви. Я не религиозная фанатка, но молитва иногда помогает. Помогает она и бизнесу. После церкви мы забрали мою машину, оставленную вчера у усадьбы Тобина, и отправились ко мне домой. Пока Эмма готовила себе чай, Я позвонил Бет в офис, и вот там мне казалось, я передал сотруднику, который, по его словам, работал над делом Гордонов, послание для Бет. «Меня не будет весь день, постараюсь позвонить вечером. Если нет, то ты должна подъехать ко мне завтра утром на кофе». Позвонил Бет домой и оставил на автоответчике такое же послание предложил Эмме совершить воскресную прогулку на машине. На своем автомобиле она отправилась домой, я следом. Оставили ее машину, и на моем джипе переправились на пароме в Коннектикут и Нью-Джерси. Провели там целый день, осматривали старинные постойки, пообедали в ресторане и снова на паром обратно. Мы стояли на палубе парома, смотрели На воду и звезды паром двигался мимо плама. Пролив был неспокоен, и Эмма заметила. Подбирается ураган. Вначале волнуется море, а потом уже все остальное, и давление падает. Я бросил взгляд на остров, на горизонте мелькали огни, а за деревьями, которые скрывали главную лабораторию, полыхало зарево. Остальной остров был в темноте, как и три сотни лет назад. Если прищуриться, то можно представить Сан-Антонио капитана Кидда, рыскающий вокруг острова июльской ночью 1699 года. Я видел, как спускали шлюпку с Кидом и одним или несколькими матросами, видел, как гребцы направлялись к берегу. — О чем ты задумался? — прервала меня Эмма. — Наслаждаюсь ночью. — Ты смотрел на план? — Да. — думал о гордонах. — Нет, ты думал о капитане Кидзе. — Должна быть ты ведьма. — Я последовательница учения методистов, но и ведьма, только бываю ею раз в месяц и так хорошо предсказываешь погоду. — Ты можешь что-то еще рассказать об этом убийстве? — Нет, не могу. — Теперь я поняла. Если хочешь что-то узнать от меня, спрашивай, я готов помочь. — Спасибо. — Хочешь остаться у меня сегодня? — спросила она, когда паром приблизился к причалу. — Знаешь... — Хочу, но я должен возвращаться домой. — Я могу остаться у тебя? — По правде говоря, я должен сегодня переговорить или встретиться с детективом Пенроуз. Постараюсь это сделать. Я подбросил ее к дому. — Увидимся завтра после работы. Попрощался я с ней. — Хорошо, на берегу есть хороший ресторан, приглашаю. Мы поцеловались на ступеньках, и я отправился домой. На автоответчике значилось поступление семи посланий. Прослушивать их не захотелось, и я отправился спать. Засыпая, подумал, что же делать с Фредриком Тобиным. Бывают случаи, когда тебе кажется, что преступник попался, а нет, не хватает доказательств. В такой ситуации нужно решать, что делать дальше. Продолжать подкрадываться, вступать в открытую конфронтацию, преследовать, а может сделать вид, что потерял интерес. Подумал и о том, что когда животное или человека загоняют в угол, они становятся опасными.